Глава 13. Юная жрица. Это напоминало Еве засвеченную фотографию. Большая центральная площадь, сплошь заставленная палатками и лотками. Людей так много, что нужно буквально продираться сквозь плотную толпу. Вся эта картина тонула в ослепляющем солнечном свете. Удивительное зрелище. «Что мы здесь делаем?» — спросил Кайден Щурясь. Я же говорила, нам нужно завести знакомство. Ты ведь хочешь выбраться из наказания? А я не смогла придумать ничего другого, кроме как спасти какого-нибудь обречённого на смерть человека. Если удастся, мы не только поломаем все планы твоего братца, но и перепишем историю. Кто знает, может быть, даже сможем как-то предотвратить катастрофу. Ева осеклась. Хотя бы попробуем уменьшить количество жертв. Хорошо, — легко сдался Кайден. Он готов был поддержать любую ее идею. Лишь одна деталь вызывала у него вопросы. «Но почему здесь?» Ева пожала плечами. «А где еще? Я умею только на вечеринках знакомиться, когда люди уже немного пьяны и готовы к любым приключениям. У меня как-то благодаря этому почти год в спальне висела неоновая вывеска какого-то тату-салона». На мгновение Ева замолчала со смешанным чувством стыда и гордости, вспоминая, как она и еще несколько человек посреди ночи в самый разгар празднования чьего-то дня рождения отправились подышать свежим воздухом. «И здесь как раз обещают вечером праздник. Сейчас день», — устало напомнил Кайден. Ему никогда не нравились шумные, многолюдные места — Они вызывали лишь головную боль и желание убраться подальше как можно скорее. «Пока есть время, мы разведаем обстановку. И это единственная причина. А еще я хочу посмотреть на местную ярмарку. Раз уж сегодня последний день, другого случая не представится», — призналась Ева и первой нырнула в толпу. Кайдону не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. Они разделились. Случайно. Кайдена кто-то толкнул, он почувствовал руки на своем теле, обшаривавшие карманы, и без всякого сострадания, с хрустом, сломал карманнику запястье. Болезненный вскрик утонул в гуле голосов. Он отвлекся всего на секунду, но Ева уже успела затеряться в толпе. Вокруг было шумно и душно, цветочные ароматы мешались с запахами пота и табака. Его несколько раз едва не сбили с ног, пока она не нашла особый ритм, позволявший легко двигаться в толпе, и лишь тогда заметила, что Кайден отстал. А людской поток уносил ее все дальше, мимо ярких палаток и прилавков с красивыми безделушками. Ева с интересом разглядывала предлагаемые торговцами товары, позволяя толпе вести ее. Не прошло и четверти часа, как она перестала обращать внимание на запахи и не затихающий гул голосов. У одного из прилавков Ева долго разглядывала совершенно невообразимые браслеты из камешков, менявших свой цвет в зависимости от освещения. А позже, скрывшись в тени одной из палаток, она была близка к тому, чтобы унести с собой глиняную чашу, покрытую глазурью. Несколько минут Ева с интересом смотрела, как один из торговцев умело жонглировал цветными мешочками, привлекая внимание к себе и своему товару. И забыла обо всем, когда увидела подвешенную на брусе игрушку. Больше всего она была похожа на хорька и почему-то напомнила Еве о Кайдене. Длинная, с короткими лапками, пушистым хвостом и черными глазами-бусинками. «Ну просто одно лицо!» С умилением подумала она, уже протягивая к игрушке руки. Хорёк был даже больше, чем Еве показалось сначала. Когда она взяла игрушку в руки, ее хвост касался земли и весила не меньше пары килограммов. Подержав игрушечного хорька, отдать его Ева уже не смогла. Прижав хорька к груди, она затерялась среди людей, испытывая легкое угрызение совести. Даже понимая, что все это уже давно произошло, и никому больше нет дела до судьбы пропавшего игрушечного хорька, она не могла отделаться от мысли, что промышляет банальным воровством. Об этом неприятно было думать, но возвращать игрушку Ева не собиралась. Она хотела как можно скорее найти Кайдана и показать ему хорька, быть может, даже сравнить их, чтобы убедиться, что ей не показалось, и они действительно похожи. Если Еве повезет, получится сделать так, чтобы хорек заменил ее в постели Кайдена. Каждую ночь ей приходилось играть роль плюшевой игрушки, и если засыпать под боком у живого человека она научилась то позднее пробуждение просто выводили ее из себя. Как выяснилось, Кайден, получивший возможность спать без кошмаров, оказался тем еще Соней. Это не было бы особой проблемой, не просыпайся он каждый раз, когда Ева выбиралась из кровати. Она не могла сходить даже в уборную, чтобы по возвращении не наткнуться на осуждающий взгляд. Поэтому ее утро начиналось в полдень, как и у Кайдана, несмотря даже на то, что сон покидал ее на несколько часов раньше. Игрушка могла стать решением этой проблемы. Еве не терпелось показать Харька Кайдену. Она хотела поскорее его найти и уверенно направилась к краю площади, где виднелось двухэтажное здание с балкончиком и большой вывеской. Ева надеялась, что сможет с высоты второго этажа среди сотен людей отыскать приметную рыжеволосую макушку. Она целеустремленно продвигалась сквозь толпу, когда совсем рядом услышала, как кто-то зло выругался — И сразу за этим раздался тонкий и жалобный вскрик. И Ева забыла о том, что хотела найти Кайдена. Повернувшись на звук, она старательнее и активнее заработала локтями, безжалостно расталкивая людей. Ей была хорошо знакома такая ситуация, когда кто-то сильнее и больше больно дергает тебя, ругает, а может и ударит, если очень уж зол. И никому вокруг нет до этого никакого дела. На вас стараются даже не смотреть, почему-то считается, что если они больше не видят твое заплаканное лицо, то все нормально. Ева помнила свою беспомощность и дикую обиду на весь свет, потому что никто не посчитал нужным защитить ее, когда она была ребенком. Сейчас же она выросла и могла постоять не только за себя, но и за какую-нибудь несчастную девочку, отец которой не умел справляться со своей злостью. И пусть весь этот город обречен, и ребенок, чей вскрик Ева слышала, совсем скоро умрет, будет совсем неплохо облегчить последние недели его жизни. Едва ли отец сможет поднять на него сломанную руку. В какой-то момент толпа перестала двигаться, и ей пришлось продираться сквозь прижимающиеся друг к другу человеческие тела. Кто-то попытался остановить ее и ухватился за игрушечного хорька, за что получил удар в челюсть. Все эти люди больше всего походили на толпу зевак, и Еве становилось не по себе от понимания, что они наблюдали за тем, что она так рвалась прекратить. В раздражении Ева схватила за волосы парня, преграждавшего ей дорогу, и дернула назад, уронив в объятия стоявших позади людей. Он оказался последней преградой. Увидев, кому на помощь она спешила, его на несколько секунд потрясенно замерла. На небольшом свободном участке стояли трое. Грозный мужчина, женщина с ребенком на руках и напуганная девушка. Ее светлые волосы пребывали в беспорядке, кто-то сдернул с ее головы платок. Шея мужчины была изъедена язвами. Женщины с ребенком казались вполне здоровыми, но все равно чего-то хотели от напуганной девушки. Они втроём напирали на нее. Только приглядевшись, Ева поняла, что светленькая незнакомка ей уже встречалась. Именно это бледное лицо она видела в окне кожевенные лавки. Мужчина попытался схватить девушку за руку, и она испуганно отпрянула, наткнувшись на людей, обступивших их со всех сторон, и была отброшена назад. Не удержав равновесия, девушка упала, выпустив из рук корзинку. По мостовой прокатилось несколько красных яблок, вывалился сверток промасленного пергамента. Женщина с ребенком яростно растоптала подкатившееся к ее ногам яблоко и обругала девушку. Ева закипала. Бросив игрушку на плечо, она шагнула в неровный круг. Люди на мгновение притихли, в предвкушении ожидая еще большего веселья пу заныла недовольная толпа, когда Ева, вместо того, чтобы отдавить каблуком руку девушке, присела рядом с ней и помогла собрать продукты в корзину. «Ты бы, девка, не вмешивалась!» — каркнул мужчина, расчесывая покрасневший подбородок. Ева не сомневалась, что через пару дней язвы захватят его лицо. «Ты не жрица! С тобой я нянькаться не буду!» Женщина согласно закивала, прижимая к себе ребенка. Из ее строгой высокой прически выбилось несколько прядей, яви они напоминали растревоженных змей. «Я тоже не жрица», — тихим дрожащим голосом произнесла девушка, почти пробормотала себе под нос, не поднимая головы. «Меня еще не представили южной звезде». Казалось, еще немного, и она разрыдается. Для нее все это было слишком. Ей едва исполнилось 16. Она была тихим и послушным ребенком, росла в любящей семье. Ее никто и никогда не бил и ненавидел. Ева забросила в корзину последнее яблоко и потянула девушку вверх, заставляя подняться. Та выпустила из ослабевших пальцев ручку корзины, оставив ее стоять на земле, и встала. А что еще за Южная звезда? Негромко спросила Ева, склонившись к девушке. Наш Бог, потрясенно ответила та. Она и представить не могла, что кто-то живущий или хотя бы оказавшийся проездом в их городе может не знать, кому в нем поклонялись. А, ну да, смущенно прошептала Ева. Кайден никогда не упоминал имя Синана, которое дали тому люди, а она не спрашивала, все еще не успевшая привыкнуть к местным традициям и уже громче, чтобы слышали все, произнесла. «Она говорит, ее еще не представили вашему богу, и я ей верю больше, чем вам, ребята, так что свалите». «Ее уже выбрали жрицей», — зло выплюнула женщина. «И что?» — искренне удивилась Ева. «Ты вот уже считай труп, но пока дышишь, я не могу тебя закопать». Женщина на мгновение задохнулась от возмущения, а придя в себя, взвизгнула. Ты мне угрожаешь, грязная девка! Ну подумаешь, забыла утром душ принять, проворчала Ева. Она уже давно перестала реагировать на чужие крики, но девушке рядом с ней было очень сложно это переносить. И чтобы вы знали, это была не угроза. Все мы рано или поздно умрем, но кто-то все же рано. Подняв корзинку с земли, Ева протянула ее девушке. Пойдем-ка отсюда. Она никуда не уйдет, пока не сделает то, что должна». Широкая ладонь опустилась на плечо Евы, и она тут же сбросила чужую руку, повернувшись лицом к мужчине. «И что же она должна? Излечить мою болезнь и благословить ее сына на удачу?» «Это могут сделать и служители», — тихо произнесла девушка позади Евы. «Слышал? В храм идите. Разве это можно сравнивать?» Женщина, от переполнявшей её злости, топнула ногой. Не держа она на руках сына, уже вцепилась бы Еве в волосы. «Настоящая жрица и обычный служитель. Жрица благословляет лишь избранных». «Так вот в чем дело», — радостно воскликнула Ева, от переполнявших ее чувств хлопнув в ладоши. Девушка за ее спиной невольно вздрогнула. Вы решили воспользоваться случаем и нарушить правила, придуманные вашим же народом. Хотите поживиться тем, чего не заслужили, получить благословение жрицы, на которое не имеете права? Ну и что с того? Она все равно еще не настоящая жрица. Мужчина устало закрыл глаза рукой. Он быстро сообразил, насколько нелепо все это теперь выглядит. Но даже оказавшись в столь сомнительном положении, отказываться от своих намерений не собирался. Обступившая их толпа была в восторге. Их счастье могло бы стать и вовсе бесконечным, если бы женщина все же не выдержала и набросилась на кого-нибудь с кулаками. «Мы уходим», — громко произнесла Ева. «Иначе я сегодня же нажалуюсь на вас в храм. Понятно?» Она отчаянно блефовала. Но мужчина дрогнул и отступил. Женщина переменилась в лице и притихла. Толпа заволновалась. Ева не знала, можно ли подать жалобу в храм Синана. Она пользовалась опытом и жизни на земле, когда многое начинало работать лишь после ее угроз нажаловаться куда следует. Как оказалось, Йорн не сильно отличался от земли. Местные жители верили, что Синан все видит, и если обиженный человек придет и попросит для обидчика наказания, Бог исполнит его просьбу. А Ева была похожа на достаточно безрассудную особу, способную не только пожаловаться Синану, но и вытребовать у него самое строгое наказание из возможных. Толпа опасливо расступилась перед ними, и Ева, сжимая в пальцах холодную и влажную ладошку, смогла увезти девушку с ярмарки. На улице рядом с площадью было куда спокойнее. Ева увлекла ее чуть дальше, туда, где было тихо и почти безлюдно. Они остановились. Девушка дрожала. Ева приобняла ее за плечи, желая поддержать. Она хотела сказать что-то ободряющее, но растерялась, когда тонкие руки обхватили ее за талию. Корзинка вновь упала на землю. Девушка уткнулась носом Еве в плечо и разрыдалась. За все ее девятнадцать лет жизни ничто не подготовило Еву к такой ситуации. Она не знала, что нужно делать, когда стоишь посреди улицы, мимо изредка проходят люди, не скрывая своего любопытства. На одном плече висит игрушечный хорек. А в другое уткнулся напуганный ребенок и самозабвенно заливается слезами. Ева неловко похлопала ее по спине, раздумывая о том, чтобы и самой поплакать, когда позади раздался знакомый голос. Сколько бы я об этом ни думал, не могу представить себе ситуацию, которая могла бы привести к этому. Обернувшись, Ева увидела веселого Кайдена. И давно ты там стоишь? Достаточно давно. «Признался он. Я заметил тебя в толпе. Окликнул. Ты не слышала?» «Хотел догнать, но ты была уж слишком быстра. А потом случилась эта истерика». Он взмахом руки указал на Еву и продолжавшую цепляться за нее девушку. «И как?» «Ты совершенно не умеешь утешать». Кайден подошел ближе и внимательно присмотрелся к игрушке. «И что это за уродство?» Еву не обидели его слова, но критика Харька задела. «И ничего, он не урод. Она осторожно одной рукой стянула игрушку с плеча, чтобы Кайден увидел не только пушистый хвост, но и морду с круглыми ушками и глазами-бусинками. Смотри, какой! Как только увидела, сразу про тебя вспомнила». Харек был удостоен недовольного взгляда Кайдена, а Ева — осуждающего, и это было его ошибкой. Подумываю назвать его Кайденом младшим, с вызовом произнесла она. Ева хотела лишь подшутить над ним, но когда слова уже были произнесены, она с удивлением поняла, что это просто замечательная идея. Подумай еще, мрачно посоветовал Кайден. Страшно подумать, сколько шуток ему придется пережить, если Майви узнает, что у него есть настолько нелепый одноименник. Примечание. «Адноимённик». Да, такое слово существует и означает «тёзка». Конец примечания. Чтобы сменить неприятную тему, Кайден кивнул на продолжавшую обнимать его девушку. Та перестала плакать и только тихо, судорожно всхлипывала, постепенно успокаиваясь. «И что такого ты сделала, чтобы довести её до слёз?» «Я, конечно, умелая». Она протянула ему игрушку, и Кайден неохотно принял ее, чтобы Ева могла осторожно отстранить от себя девушку. «Но это не моя заслуга». «И что же случилось?» — спросил он, вглядываясь в покрасневшее зареванное лицо. «Выглядит знакомо». «Жрица». Кайден выругался. «В какие неприятности ты нас впутала?» — поинтересовался он строгим тоном. «Нас?» Это ведь я чуть не подралась с парочкой местных жителей. Но ты же не думаешь, что я останусь в стороне, без присмотра ты имеешь дурную привычку умирать. Ева задохнулась от возмущения. И это говорит человек, сбросивший меня с поезда: « Не человек, исправилась она мысленно. Ева все время забывала, что он бог, хотя ее сложно было винить из-за этого, Невозможно было разглядеть что-то божественное в этом потрёпанном кайдане со взъерошенными волосами и рыжеватым пятном от какого-то соуса на груди. Заметив Еву, он повёл себя беспечно и бросился вперёд, не глядя под ноги, из-за чего случайно налетел на чью-то мясную лепешку. «Мне очень жаль, я был неправ». «Прости», — раздосадованно произнёс он, «ты не могла бы забыть об этом инциденте». «Не могу ничего обещать. Это была моя первая смерть, и такое вряд ли удастся забыть». Девушка, про которую они ненадолго забыли, выясняя отношения, потеряно переводила взгляд Скайдена на Еву и обратно. Слёзы ее высохли, и выглядела она уже не столько несчастной, сколько растерянной. Из-за условий наказания девушка не могла воспринимать те знания, что не были доступны ей до смерти, но благодаря благословению Синана все же могла понимать, что происходит нечто странное, и сейчас, чувствуя, как что-то очень важное ускользает от нее, она ощущала сильное беспокойство. Простите, услышав ее тихий голос, Ева встрепенулась. Точно, теперь разберемся с тобой. Имя? Девушка потерянно посмотрела на Кайдена, но помощи от него так и не дождалась. «Моё? Ну, свое то я знаю. Эйла». Ева с довольным видом представилась сама, представила своего спутника и игрушечного хорька. Услышав Кайден-младший, Кайден-старший лишь смиренно прикрыл глаза. Он уже понимал, что обречен. Единственное, на что Кайден мог рассчитывать, по завершении этого наказания уничтоженный город вместе с игрушкой останется позади. И этот момент станет лишь одним из множества не самых приятных его воспоминаний. «Так объясни же мне, Эйла, почему ты пошла на ярмарку после того, как совсем недавно сумасшедшая толпа штурмовала лавку твоей семьи? Ну неужели ты не понимаешь, что сейчас тебе нужно быть осторожной?» «Ну, я...» Пока она неловко топталась на месте, заламывая пальцы, Ева подняла ее корзинку и торжественно вручила девушке. Эйла вцепилась в плетенную ручку двумя руками, словно это была ее единственная защита. Отец целыми днями работает в мастерской. Мама следит за лавкой, а я должна помогать по дому. Пока храм не заберет меня и мама не найдет себе помощницу, это моя работа. Хочешь сказать, она сама отправила тебя на ярмарку после того, что случилось несколько дней назад? Но кто-то же должен ходить за продуктами, и я замаскировалась. Ева посмотрела на нежно-голубой платок на плечах Эйлы. Из-за стычки на ярмарке и их поспешного бегства он сбился на один бок. Кайден нечасто видел у Евы такое выражение лица, но успел понять, что оно значит. И почему ты сейчас злишься? А ты не понимаешь? ее мать!» Оборвав себя на полусловие, Ева спросила у Эйлы: Есть какой-то закон, который запрещает ей нанимать помощницу, пока ты живешь с ними? Нет. Ее мать просто рискнула жизнью своей дочери. Вместо того, чтобы найти помощницу сейчас и держать Айлу в безопасности, она отправила ее в толпу. И куда смотрит храм? Как они могут так рисковать жизнью жрицы? Но я еще не жрица. Смущенно напомнила Эйла. И Ева потрясенно выдохнула. Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свое негодование. Мысли в голове путались. Эйлу уже назвали Жрицей, и весь город знал, что она жрица, и все требовали от нее благословения, как от жрицы, и в то же время никто жрицей ее не считал, потому что она не была представлена Синану, и еще не заслуживала их благоговения и трепета. Ситуация дикая до да нелепости. Если она умрет, сказал Кайден, новая жрица появится на следующий же день. Храму нет смысла торопиться с подготовкой обряда. Пусть жрица сменится еще раз, но храмовые служители сделают все по правилам. Подожди, но разве Синан не добренький бог? Как он мог допустить такое? Кайден, понимающе улыбнулся. Ты задаешь неправильный вопрос. Не имеет значения, добр ли Синан. Куда важнее, что из себя представляют служители храма. Насколько бы могущественен не был Бог, он не в силах оберегать каждого человека на своей земле. Но она же его жрица. Ева, как ты думаешь, сколько всего храмов у Синана? Ну, больше сотни. Это больше сотни жриц, понимаешь? Мы тоже когда-то были людьми, Ева. «Мы не всесильны». Она нахмурилась и недолго усиленно над чем-то размышляла. Кайдана это тревожило. Ничем хорошим ее размышления, как правило, не заканчивались. «И что же нам делать?» — наконец спросила Ева. «Нельзя же оставлять все как есть. В следующий раз ей может не повезти». Кайден внимательно присмотрелся к Эйле. Если бы ей суждено было умереть сегодня на ярмарке или раньше в руках возбудораженной толпы, Ева не смогла бы так просто ее спасти. Куда вероятнее, умерла бы сама. Но в прошлый раз помочь Эйле должны были стражники. Кайден полагал, на ярмарке из толпы ее тоже вывел бы кто-то из законников, не вмешаясь раньше Ева в происходящее. Пока она не нарушала естественный ход событий, с ней все было хорошо — Но Кайден не знал, как скоро везение Эйлы кончится и когда очередная попытка Евы помочь юной жрице обернется для нее смертью. И если благополучие Эйлы его не интересовало, то бессмысленную гибель Евы Кайден хотел бы предотвратить. С каждым днем его все больше пугала мысль о том, что она может не выдержать наказания и сломаться. Ничего, сказал он сухо. Ты ничего не можешь с этим сделать. Она уже мертва, Ева. Если только не собираешься находиться рядом с ней каждую секунду. Эйла беспомощно смотрела на Еву. «Пожалуйста, перестаньте», — жалобно попросила она. «Я не понимаю, что происходит, но мне это не нравится». Кайден едва не выпустил из рук игрушку. До этого мгновения в каждом из наказаний, сколько бы долго он ни обсуждал с любой из своих спутниц ситуацию, в которой они оказались, уже умершие люди, превращенные в покорную массовку, никогда не вмешивались в разговор, не предназначенный для их ушей. Ева вопросительно посмотрела на Кайдена и не поверила своим глазам. Он выглядел потрясенным и растерянным. Ни разу она не видела его в таком состоянии. Прости, прости, приобняв Эилу за плечи, Ева подтолкнула ее вперед. Давай, мы проводим тебя до дома. Только после того, как они довели девушку до самого крыльца кожевенного магазинчика, Ева наконец смогла узнать, что же так потрясло Кайдена. Новость о том, что в этом городе, кроме появления его божественной версии, оказалась еще и юная жрица, способная сопротивляться силе ясного солнца, воодушевила ее. Я знаю кого необходимо спасти произнесла Ева схватив его за свободную руку Её мы должны спасти её Кайден не стал спорить он обещал Еве поддерживать ее во всем а эта затея больше не выглядела слишком рискованной как скажешь произнес он возвращая ей игрушечного хорька С запозданием, заметив грязное пятно, замаравшее жилет-рубашку, Кайден больше был озабочен не планами Евы, а необходимостью найти сменную одежду. Магазин готовой одежды нашелся довольно быстро. Он привлёк взгляд Евы своей витриной. За окном в пол были выставлены манекены в платьях и костюмов. Один из костюмов и завладел всем ее вниманием. Придержав Кайдена за руку, она указала пальцем на витрину магазинчика, расположенного на другой стороне улицы. Они как раз проходили мимо него. «Посмотри, какой невероятный зеленый цвет! Хочешь примерить?» Взглянув в указанном направлении, Кайден содрогнулся и долго сопротивлялся, отказываясь даже подходить к магазину, работники которого посчитали удачной идеей выставить на всеобщее обозрение костюм ядовито зеленого цвета. «Может, и к лучшему, что этот город будет уничтожен», — проворчал он себе под нос. «Так миру не придется больше терпеть это убожество». Ева не услышала его иначе их могла бы ждать очередная ссора. Она потянула Кайдена в магазин и лично занялась выбором его одежды. Ходила с важным видом от одного костюма к другому, продолжая прижимать к себе нелепую игрушку, и долго не могла выбрать. Кайден не мешал. Убедившись, что единственной насмешкой над хорошим вкусом был зеленый костюм в витрине, он успокоился и лишь следил за Евой, позволяя ей развлекаться. Игрушечный хорек, находясь в ее руках, больше не казался Кайдену таким уж ужасным.